Генрих Наварский. А следующим королем был Генрих IV Наварский. Его считают самым порядочным из людей того времени. Отношение к религии у него было благодушное с оттенком настоящей веротерпимости. Начал он с того, что был гугенотом. Но после Варфоломеевской ночи, пойманный королем, он имел с ним разговор. Смотри беседу А и Б о земном шаре, после которого перешел в католичество. Однако стоило только гугенотам начать новую войну с католиками, как Генрих немедленно сделался гугенотом. Но тут вышла маленькая загвоздка. Протестанты провозгласили его королем, а католики-парижане не хотели его признавать. «Чего же вы хотите?» — спросил их веселый Генрих. «Если б ты был католиком, — нерешительно возразили парижане, — только-то да Господи, где тут у вас церковь?» И принятый в лоно католической церкви сказал историческую фразу. «Господа, вот вам историческая фраза. Париж стоит хорошей обедни». Это был весельчак, не дурак выпить. «Любитель женщин и храбрый рубака. Нам он вообще очень симпатичен. Народ свой он очень любил. Ему принадлежит еще одна историческая фраза. Господа, вот вам еще одна историческая фраза. Я желал бы, чтобы каждый французский крестьянин мог по праздникам иметь в супе курицу». Узнав, что это историческая фраза, окружающие запомнили ее, и до сих пор французы, гордясь добрым королем, показывают в Луврском музее хорошо сохранившееся чучело той самой курицы, которую Генрих IV хотел видеть в супе своих крестьян. К сожалению, этот прекрасный король был убит по наущению иезуитов. Читатели, остерегайся иезуитов. Вообще короли того времени умирали или от руки убийц? как Генрих III, Генрих IV, или от угрызений совести, как Карл IX, Людовик XIII и другие.